Глава 20. Смерть. На второй день больного причастили и соборовали. Во время обряда Николай Левин горячо молился. В больших глазах его, устремлённых на поставленный на ломберном, покрытом цветною салфеткой столе образ, выражалась такая страстная мольба и надежда, что Левину было ужасно смотреть на это. Левин знал, что эта страстная мольба и надежда сделают только ещё тяжелее для него разлуку с жизнью, которую он так любил. Левин знал брата и ход его мыслей. Он знал, что не веря его произошло не потому, что ему легче было жить без веры, но потому, что шаг за шагом современно-научные объяснения явлений мира вытеснили верование, и потому он знал, что теперешнее возвращение его не было законное, совершившееся путём той же мысли, но было только временное, корыстное с безумной надеждой исцеления левин знал тоже, что кити усилила эту надежду ещё рассказами о слышанных ею необыкновенных исцелениях всё это знал левин и ему мучительно больно было смотреть на этот умоляющий, полный надежды взгляд и на эту исхудалую кисть руки с трудовым поднимающуюся и кладущую крестное знамение на туго обтянутый лоб, на эти выдающиеся плечи и хрипящую пустую грудь, которые уже не могли вместить в себе той жизни, о которой больной просил. Во время таинства Левин молился тоже и делал то, что он неверующий тысячу раз делал. Он говорил, обращаясь к Богу: "Сделай, если ты существуешь, то, чтоб исцелился этот человек". Ведь это самое повторялось много раз. И ты спасёшь его и меня. После помазания больному стало вдруг гораздо лучше. Он не кашлянул ни разу. В продолжение часа улыбался, целовал руку Кити со слезами благодаря её и говорил, что ему хорошо, нигде не больно и что он чувствует аппетит и силу. Он даже сам поднялся, когда ему принесли суп, и попросил ещё котлету. Как не безнадёжен он был, как не очевидно было при взгляде на него, что он не может выздороветь. Левин и Кити находились этот час в одном и том же счастливом и робком, как бы не ошибиться, возбуждении. Лучше. Да, гораздо. Удивительно. Ничего нет удивительного. Всё-таки лучше, говорили они шёпотом, улыбаясь друг другу. Обольщение это было не продолжительно. Больной заснул спокойно, но через полчаса кашель разбудил его. И вдруг исчезли все надежды и в окружающих его, и в нём самом. Действительность страдания, без сомнения, даже без воспоминаний о прежних надеждах, разрушила их в Левине и Кити и в самом больном. Не поминая даже о том, чему он верил полчаса назад, как будто совестно и вспоминать об этом, он потребовал, чтобы ему дали йоду для вдыхания в склянке, покрытой бумажкой с проткнутыми дырочками. Левин подал ему банку, и тот же взгляд страстной надежды, с которой он соборовался, устремился теперь на брата, требуя от него подтверждения слов доктора о том, что в дыхание йода производят чудеса. — Что? Кати нет? — прохрепел он, оглядываясь, когда Левин неохотно подтвердил слова доктора. — Нет. Так можно сказать. Для нее я проделал эту комедию. Она такая милая, но уже нам с тобою нельзя обманывать себя. «Вот этому я верю», — сказал он, и, сжимая стклянку костлявой рукой, стал дышать над ней. В восьмом часу вечера Левин с женою пили чай в своем номере, когда Марья Николаевна, запыхавшись, прибежала к ним. Она была бледна, и губы ее дрожали — умирает, прошептала она. Я боюсь, сейчас умрёт. Оба побежали к нему. Он, поднявшись, сидел, облокатившись рукой на кровати, согнув свою длинную спину и низко опустив голову. Что ты чувствуешь? спросил шёпотом Левин после молчания. Чувствую, что отправляюсь с трудом. Но с чрезвычайной определённостью, медленно выжимая из себя слова, проговорил Николай. Он не поднимал головы, но только направлял глаза вверх, не достигая ими лица брата. Катя, уйди, проговорил он ещё. Левин вскочил и повелительным шёпотом заставил её выйти. Отправляюсь, сказала она опять. Почему ты думаешь? сказал Левин, чтобы сказать что-нибудь. Потому что отправляюсь, как будто полюбив это выражение, повторил он. Конец. Мария Николаевна подошла к нему. Вы бы легли, вам легче, сказала она. Скоро буду лежать. — Тихо! — проговорил он. — Мертвый! — сказал он насмешливо, сердито. — Ну, положите, коли хотите. Левин положил брата на спину, сел подли него и, не дыша, глядел на его лицо. Умирающий лежал, закрыв глаза, но на лбу его изредка шевелились мускулы, как у человека, который... глубоко и напряжённо думает левин невольно думал вместе с ним о том что такое совершается теперь в нём но несмотря на все усилия мысли чтоб идти с ним вместе он видел по выражению этого спокойного строгого лица и игре мускула над бровью что для умирающего уясняется и объясняется то, что всё так же темно остаётся для Левина. Да. Да. Так. С расстановкой медленно проговорил умирающий. Постойте. Опять он помолчал. Так. Вдруг успокоительно протянул он, как будто всё разрешилось для него. «О, Господи!» — проговорил он и тяжело вздохнул. Мария Николаевна пощупала его ноги. «Холодеют!» — прошептала она. «Долго!» «Очень долго!» — как показалось Левину, больной лежал неподвижно. Но он все еще был жив и изредка вздыхал. «О, Господи!» — проговорил он и тяжело вздохнул. Левин уже устал от напряжения мысли. Он чувствовал, что несмотря на всё напряжение мысли, он не мог понять то, что было так. Он чувствовал, что давно уже отстал от умирающего. Он не мог уже думать о самом вопросе смерти, но невольно ему приходили мысли о том, что теперь, сейчас придётся ему делать. закрывать глаза, одевать, заказывать гроб. И странное дело, он чувствовал себя совершенно холодным и не испытывал ни горя, ни потери, ни ещё меньше жалости к брату. Если было у него чувство к брату теперь, то скорее зависть за то знание, которая имеет теперь умирающий, но которого он не может иметь. Он ещё долго сидел так над ним, всё ожидая конца, но конец не приходил. Дверь отворилась и показалась Кити. Левин встал, чтобы остановить её, но в то время, как он вставал, он услыхал движение мертвеца. Не уходи, сказал Николай и протянул руку. Левин подал ему свою и сердито замахал жене, чтобы она ушла. С рукой мертвеца в своей руке он сидел полчаса, час, ещё час. Он теперь уже вовсе не думал о смерти. Он думал о том, что делает Кити. Кто живёт в соседнем номере? свой ледом у доктора ему захотелось есть и спать он осторожно выпростал руку и ощупал ноги ноги были холодны но больной дышал левина пять на цыпочках хотел выйти но больной опять зашевелился и сказал не уходи Рассвело. Положение больного было тоже. Левин потихоньку выпростав руку, не глядя на умирающего, ушёл к себе и заснул. Когда он проснулся, вместо известия о смерти брата, которого он ждал, он узнал, что больной пришёл в прежнее состояние. Он опять стал садиться, кашлять, стал опять есть. стал говорить и опять перестал говорить о смерти, опять стал выражать надежду на выздоровление и сделался ещё раздражительнее и мрачнее, чем прежде. Никто, ни брат, ни Кити не могли успокоить его. Он на всех сердился, И всем говорил неприятности, всех упрекал в своих страданиях и требовал, чтобы ему привезли знаменитого доктора из Москвы. На все вопросы, которые ему делали о том, как он себя чувствует, он отвечал одинаково с выражением злобы и упрёка: "Страдаю ужасно, невыносимо". Больной страдал всё больше и больше. в особенности от пролежней, которые нельзя уже было залечить, и всё больше и больше сердился на окружающих, упрекая их во всём и в особенности за то, что ему не привозили доктора из Москвы. Кити всячески старалась помочь ему, успокоить его, но всё было напрасно. И Левин видел, что она сама и физически, и нравственно была измучена, хотя и не признавалась в этом. То чувство смерти, которое было вызвано во всех его прощанием с жизнью в ту ночь, когда он призвал брата, было разрушено. Все знали, что он неизбежно и скоро умрет, что он наполовину мертв уже. Все одного только желали, чтобы он как можно скорее умер. И все, скрывая это, давали ему из стклянки лекарства, искали лекарств, докторов и обманывали его и себя и друг друга. Всё это была ложь, гадкая, оскорбительная и кощунственная ложь. И эту ложь, и по свойству своего характера, и потому, что он больше всех любил умирающего, Левин особенно больно чувствовал. Левин которого давно занимала мысль о том, чтобы помирить братьев, хотя перед смертью писал брату Сергею Ивановичу и получив от него ответ, прочёл это письмо больному. Сергей Иванович писал, что не может сам приехать, но в трогательных выражениях просил прощения у брата. Больной ничего не сказал. Что же мне написать ему? спросил Левин. Надеюсь, ты не сердишься на него. Нет, нисколько, с досадой на этот вопрос отвечал Николай. Напиши ему, чтобы он прислал ко мне доктора. Прошли ещё мучительные 3 дня. Больной был всё в том же положении. Чувство желания его смерти испытывали теперь все, кто только видел его: и лакеи гостиницы, и хозяин её, и все постояльцы, и доктор, и Мария Николавна, и Левин, и Кити. Только один больной не выражал этого чувства, а напротив, сердился за то, что не привезли доктора и продолжал принимать лекарства и говорил о жизни только в редкие минуты когда опиум заставлял его на мгновение забыться от непрестанных страданий он в полусне иногда говорил то, что сильнее, чем у всех других было в его душе ах хоть бы один конец И когда это кончится? Страдания равномерно увеличиваясь, делали своё дело и приготавливали его к смерти. Не было положения, в котором бы он не страдал, не было минуты, в которую бы он забылся, не было места, члена его тела, который бы не болели, не мучили его. Даже воспоминания, впечатления, мысли этого тела теперь уже возбуждали в нем такое же отвращение, как и самое тело. Вид других людей, их речи, свои собственные воспоминания — все это было для него только мучительно. Окружающие чувствовали это и бессознательно не позволяли себе при нем думать, ни свободных движений, ни разговоров, ни выражения своих желаний. Вся жизнь его сливалась в одно чувство страдания и желание избавиться от него. В нём очевидно совершался тот переворот, который должен был заставить его смотреть на смерть как на удовлетворение его желаний, как на счастье. Прежде каждое отдельное желание, вызванное страданием или лишением, как голод, усталость, жажда, удовлетворялись управлением тела, дававшим наслаждение. Но теперь лишения и страдания не получали удовлетворения, а попытка удовлетворения вызывала новое страдание. И потому все желания сливались в одно желание избавиться от всех страданий и их источника тела. Но для выражения этого желания освобождения не было у него слов, и потому он не говорил об этом, а по привычке требовал удовлетворения тех желаний, которые уже не могли быть исполнены. Переложите меня на другой бок, говорил он и тотчас после требовал, чтобы его положили как прежде. Дайте бульону. Отнесите бульон. Расскажите что-нибудь, что вы молчите. И как только начинали говорить, он закрывал глаза и выражал усталость. равнодушие и отвращение. На десятый день после приезда в город Кити заболела. У неё сделалась головная боль, рвота, и она всё утро не могла встать с постели. Доктор объяснил, что болезнь произошла от усталости, волнения и предписал ей душевное спокойствие. После обеда однако Кити встала и пошла как всегда с работой к больному. Он строго посмотрел на неё, когда она вошла, и презрительно улыбнулся, когда она сказала, что была больна. В этот день он беспрестанно сморкался и жалобно стонал. Как вы себя чувствуете? спросила она его. Хуже. С трудом выговорил он: Больно. Где больно? Везде. Нынче кончится, посмотрите, сказала Марья Николаевна хотя и шёпотом, но так, что больной, очень чуткий, как замечал Левин, должен был слышать её. Левин зашикал на неё и оглянулся на больного. Николай слышал, но эти слова не произвели на него никакого впечатления. Взгляд его был всё тот же укоризненный и напряжённый. "От чего вы думаете?" спросил Левин её, когда она вышла за ним в коридор. "Стал обирать себя", сказала Мария Николаевна. "Как обирать? Вот так." сказала она, обдёргивая складки своего шерстяного платья. Действительно, он заметил, что во весь этот день больной хватал на себе и как будто хотел стёргивать что-то. Предсказание Марии Николаевны было верно. Больной к ночи уже был не в силах поднимать рук и только смотрел пред собой. не изменяя внимательно сосредоточенного выражения взгляда. Даже когда брат или Китти наклонялись над ним так, чтобы он мог их видеть, он также смотрел. Китти послала за священником, чтобы читать отходную. Пока священник читал отходную, Умирающий не показывал никаких признаков жизни. Глаза были закрыты. Левен, Кити и Марья Николаевна стояли у постели. Молитва ещё не была дочтена священником, как умирающий потянулся, вздохнул и открыл глаза. Священник, окончив молитву, приложил к холодному лбу крест потом медленно завернул его в епитрахиль и постояв ещё молча минуты две дотронулся до похолодевшей и бескровной огромной руки кончился сказал священник и хотел отойти Но вдруг слипшиеся усы мертвеца шевельнулись, и ясно в тишине послышались из глубины груди определённо резкие звуки, не совсем скоро. И через минуту лицо просветлело, под усами выступила улыбка. И собравшиеся женщины озабоченно принялись убирать покойника. Вид брата и близость смерти возобновили в душе Левина то чувство ужаса пред неразгаданностью, и вместе близостью и неизбежностью смерти, которая охватила его в тот осенний вечер, Когда приехал к нему брат, чувство это теперь было ещё сильнее, чем прежде, ещё менее, чем прежде он чувствовал себя способным понять смысл смерти, и ещё ужаснее представлялась ему её неизбежность. Но теперь, благодаря близости жены, Чувство это не приводило его в отчаяние. Он, несмотря на смерть, чувствовал необходимость жить и любить. Он чувствовал, что любовь спасала его от отчаяния, и что любовь эта под угрозой отчаяния становилась ещё сильнее и чище. Не успела на его глазах совершиться одна тайна смерти, оставшаяся неразгаданной, как возникла другая, столь же неразгаданная, вызывавшая к любви и жизни. Доктор подтвердил свои предположения насчёт Кити. Не здоровье её, была беременность.